Возможно, без особой на то причины, кроме одной. Неверная супруга его Афродита и ее любовник Орес выбрали трою. Естественно, Фетида ради сына Ахилла всегда сделает все от нее зависящее в поддержку греков. Аиду плевать, кто кого победит. Ему довольны того, что этот конфликт пополнит преисподнюю новыми мертвыми душами.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 А род человеческий пускай сам порвет себя в клочья.